Раздел третий. Его высокоблагородию господину коллежскому советнику Эрасту Петровичу Фандорину в собственные руки. Шеф. Это письмо отправляю одновременно со вчерашним. Так что прочтите сначала то, а потом уже это. Я еще приписал в первое письмо про ночную прогулку по саду, про сумасшествие Крашенинникова и про крик, чтобы здесь не размазывать, а сразу перейти к описанию преступления. Как я выяснил, добежав до дома, душераздирающий крик был произведен горничной... Настасьей Тряпкиной, которая в половине третьего ночи заглянула в спальню хозяйки. На вопрос, почему не спала и зачем заглянула, Тряпкина показала, что барышня вечером, отправляясь к себе, велела ее пока не раздевать и опождать. якобы желала Посидеть у окна и помечтать. Горничная прождала больше часа. По ее словам, находилась в коридоре и никуда не отлучалась. Правда, стояла не под дверью, а возле лестницы. Там картинки по стенам развешаны и Тряпкина, чтоб не скучать, их разглядывала. Однако божится, что в спальню никто не заходил. Она увидела бы, да и дверь там со скрипом. Наконец, подумав, что хозяйка уснула в кресле, не раздевшись, горничная решила все-таки заглянуть в комнату. Закричала, упала в обморок. Вторым к месту убийства прибыл я, поэтому дальнейшее описываю по собственным наблюдениям. Приблизившись к открытой двери спальни, я сначала увидел бесчувственное тело Тряпкиной и пощупал жилу у ней на шее. Когда стало ясно, что жива, и, видимых ран не имеет, я вошел в комнату. Вы знаете, шеф, я на службе видал всякое. Помните прошлогоднее убийство купчихи Грымзиной? Я тогда ничего не оробел, даже давал следователю. Москаленко нюхать на шатырь, а тут вроде ни крови, ни отрубленных частей тела, но ужас, что такое. Я лучше по порядку. Убитая сидела в кресле подле раскрытого окна. Я сразу понял, что она совершенно мертвая, потому что голова у ней висела на сторону, как, знаете, ромашка или одуванчик на надорванном стебле. Сначала я совсем не испугался, но убили и убили. Обычное душегубство, думаю, разберемся, даже когда зажег лампу и увидел странгуляционную борозду на шее. Особенного значения не придал. Ясно, соображаю, задушили. Хотя мне тогда уже чудным показалось, что полоса Такая широкая. душат то обычно ремешком, шнурком, веревкой. А тут багровый след в руку толщиной. Первым делом я, конечно, сунулся к раскрытому окну. На подоконнике чисто. Спрыгнул вниз, посветил лампой. И Тут мне стало так жутко, что я минуты две шагу ступить не мог. Честное слово, там, вокруг господского дома, земля мелким песочком посыпана, чтоб после дождей лужи не застаивались. Так вот на песке был явственно виден струящийся след, который тянулся от окна спальни до кустов. Точь в точь, такой же, как я видел Давича под парусиной. Шеф, вы меня знаете. Я у нечистую силу и всякую такую чепуху не верю. Но откуда след-то мог взяться? Ну, предположим, что в Гниловском оболоте завелась какая-нибудь гигантская тварь. В природе всякие чудеса бывают. Но как она в окно-то заползла? Невозможно. Я... Стыдно сказать, даже молитву прочел. В обережение от скверны. И только потом, малость успокоившись, стала рассуждать, как вы меня учили. Ладно, думаю, а как бы это смертоубийство могло устроиться без сверхъестественных причин? Предположим, что злодей спрятался в спальне заранее. Когда Варвара Ильинична вошла и села у окна, он подкрался сзади, удавил ее, скажем, скрученным в толстый жгут полотенцем, а после спрыгнул на песок и изобразил след скорпеи, поленом проволок. Или еще чем. Отпечатков ног там под окном много. Целый день ведь ходят. Но сами знаете, что на песке за следы. Никакого от них проку. Исправник, конечно, приехал. Потом лекарь. Уездный следователь. Последний, совершенно пустой субъект. Ужасно обрадовался, что в Баскаковке находится ваш помощник, и с радостью взвалил все расследование на меня. — Говорит, у нас тут глушь, таких хитроумных преступлений отродясь не бывало. Вы уж, Анисий Петеримович, того не выдавайте, на вас вся надежда. Велел полиции меня слушаться и укатил, подлец. Конечно, я понимаю, что вы при ее императорском величестве должны состоять, и отлучиться вам никак невозможно. Но помогите хоть советом. Я тут составил список подозреваемых. Сначала те, кому выгодно. Это, конечно, Папахин и Махмедшин. Первый просидел вчера до ночи, уехал за час до убийства. Экипаж у него — однокольный англес, без возницы, так что пойти проверь, правда ли Папахин домой уехал или нет. Махмедшина... Привозил кучер, тоже татарин, но ведь это такой народ, свой своего нипочем не выдаст. А выгода застройщикам от смерти Варвары Ильинишны вот какая. Исправник объяснил, поместье-то теперь остается... Без наследника закон дает некий срок, чтобы могли сыскаться родственники, а коли не сыщутся, то выморочная недвижимость попадает во владение казны или, в данном случае, земства. На что земству лишняя морокко с недвижимостью продадут тем же застройщикам? Да много дешевле, особенно если сунуть нужному человечку тысячонок пять, много десять. Этак можно добрых полмиллиона выгадать. Шутка ли? Потом приказчик крашенинников у этого мотивом может быть не корысть а умственное расстройство старик явно не в себе баскаковский род для него прямо как аллах для магометан а убитую он судя по всему Презирал и даже ненавидел. Еще остается петербургский ученый Владимир Иванович Петров. Ведь это именно он откопал и красочно расписал легенду про Скорпею. Но зачем собирателю фольклора изводить Баскакову, а после ее приемную дочь — Непонятно. Больше мне пока ничего на ум не приходит. Горничная Тряпкина, садовник и дворник собрали вещи и еще светло ушли из Баскаковки прочь. В коморке под лестницей проживает конторщик Серегин, но с ним приключилось вот что. Утром был само хладнокровие, к гибели хозяйки отнесся спокойно, разглагольствовал передо мной про бессилие смертных человеков пред волей провиденции. А вечером, когда полиция уехала, ворвался ко мне весь зареванный. В платок сморкается, кричит, — Жизни себя лишу. Знаете, из-за чего? Кошка у него сдохла. Дряни какой-то в саду наелась и околела. Ужас, как убивался. Валерьяновыми каплями пришлось отпаивать. — Уеду, — сказал в Австралию или в Бразилию, потому что не желаю проживать в одном полушарии с отравителями и злокозненными гелиогабалами. Собрал сундук, прихватил хозяйский бронзовый светильник в виде мефистофеля для меморабилии, и отбыл в неизвестном направлении я в доме остался один ничего воспитание я простого обслужу себя сам прилагаю копии осмотра места преступления и патологоанатомического заключения изготовленные по моему распоряжению исправником и лекарем жду ответа и совета ваш тюльпанов А господину Масе, нижайший от меня поклон двадцать четвертого августа тысяча восемьсот восемьдесят восьмого года.